Глава 15. Шепот ночи По спине пробежали мурашки. Я замерла, настороженно всматриваясь в размытый силуэт. Кажется, даже забыла дышать. Воздуха катастрофически не хватало. Лори. Бархатный, с легкой хрипотцой голос развеял последние сомнения. Владыка, в моей спальне, ночью. Остро захотелось упасть в обморок. Но я испугалась, что меня снова подхватят на руки и станет совсем неловко. Зато Нэри, похоже, ничего не смущало. Он обещал сам найти меня, когда закончит расследование, и... нашел. Хвала присветлой, я не успела переодеться в пижаму. «Хотите чаю?» Ляпнула первое, что пришло в голову. И тут же судорожно вцепилась в подоконник. «Скоро должна прийти служанка. Куда я спрячу владыку? И как объясню, зачем мне вторая чашка?» «Мамочки, о чем я вообще думаю? Какая чашка, какой чай? Он явно не для этого пришел ночью, взломав защиту особняка. Предпочитаю кофе». Ныримая реакция откровенно веселила. Я крыльями чувствовала, что дракон улыбается. Оборачиваться пока не рисковала, хотела немного успокоиться. От смущения мои щеки пылали, как сигнальные огни. Казалось, их видно жителям соседних домов. «Можно и кофе» растерянно прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Сердце стучало часто и гулко, руки дрожали, а мысли путались. Страха я не испытывала, знала, что владыка не причинит мне вреда. Но от одного его присутствия здесь монастырское воспитание впало в глубокую кому. «Лори, ты можешь успокоиться?» Хриплый шепот раздался у самого уха. Сосредоточившись на панике, я упустила момент, когда дракон подкрался ближе. Печать привязки реагирует на твои эмоции. А, -а, а, многозначительно протянула, осмысливая услышанное. Спросить хотелось многое, но я никак не могла подобрать нужные слова и сформулировать вопросы. Усталость, шок от пережитого и внезапное появление ныри подействовали на меня как оглушающее плетение. Получалось только моргать и слушать. Я думал, тебе грозит опасность, продолжил. В двери постучали, и сердце подскочило, застучав где-то в горле, как у испуганного зайца. Шкаф. Прошептала, обернувшись к владыке, и толкнула его в грудь, указывая нужное направление. «Спрячьтесь туда, или...» «Нет, лучше за штору. Хотя...» «Зачем?» На плечи легли горячие ладони, и меня легонько встряхнули, словно трепичную куклу. Это помогло забить первую волну паники. «Служанка». Если она вас увидит, прошептала. Взгляд скользнул на расписную ширму, а затем на огромную кровать с балдахином. Под кровать не полезу, честно сообщил Мэри. И прежде чем я успела опомниться, накинул на себя простенькую, но надежную иллюзию невидимости. Щеки запылали еще сильнее. Мда. Я, конечно, знала, что от паники глупеют, но чтобы настолько. Как можно было забыть, что он маг? Леди Лисавер! Из коридора раздался голос Ники. «Я принесла чай и шоколад, как вы просили». «Да, войдите», — воскликнула, метнувшись к пуфику. Плюхнулась на него и принялась неспеша расплетать волосы. Меня било озноб и слегка подрагивали руки. Но я надеялась, что мягкое вечернее освещение сгладит этот недостаток и горничная ничего не заметит. «Леди Тереза уехала?» — уточнила невзначай. Еще уезжает». Служанка поставила поднос на стол. Прикажете ей что-то передать? Нет-нет, поспешила ответить, едва сдержав нервный смешок. Лучше свари кофе и покрепче. Мне еще надо заполнить истории пациентов и закончить отчет. Чай прикажете унести? Даже если Никии удивилась, то не подала виду. Оставь. Я пристально следила за ее отражением в зеркале. Кажется, девушку ничего не насторожила. Если и заметила странности в моем поведении, то списала на усталость. «Можешь идти», — добавила, подхватив со стола расческу. Едва она скользнула по волосам, дышать стало легче. Привычные действия расслабляли и помогали быстро успокоиться. Ники поклонилась и вышла из комнаты. Мы с Нарей снова остались вдвоем, но теперь паника ушла на задний план, уступив место любопытству. Мне до безумия хотелось узнать, что он выяснил, и задать вопросы об охотниках. «Господин Нэри!» — тихо позвала, всматриваясь в пустоту. Морок дракон накладывал мастерски. И если бы не знала наверняка, что в комнате ни одна, никогда бы не заметила подвоха. Исчез даже пленительный аромат дыма и специй. Теперь в спальне пахло только клубничным чаем и шоколадными конфетами. Тоже вкусно, но почему-то не так уютно. «Господин Нэри!» Я соскользнула с пуфика и шагнула к окну. Положить расческу на стол забыла и теперь прижимала ее к груди, как охранный оберег. Тишина настораживала, я не понимала, почему дракон прячется от меня. Обидеть его ничем не могла. Даже если владыка не хотел развеивать морок и после накладывать его повторно из-за служанки. Мог бы хоть отозваться? Господин Аргвар. Ухо опалил горячий шепот. От неожиданности я отскочила в сторону, попутно запутавшись в шторе, и едва не обрывала карниз. Спас дракон, вовремя придержавший его магией. Я попыталась выпутаться из шелкового плена. Раздался тихий треск. Тонкие занавеси выскользнули из крепления и спикировали нам на головы белоснежным облачком. «Лори, успокойся, пожалуйста». Владыка невозмутимо вытряхнул меня из шторы и вновь призвал магию. Ткань легко воспарила к потолку, возвращаясь на место. В отличие от большинства боевых магов, он в совершенстве владел не только атакующими, но и бытовыми плетениями. «Простите», — прошептала. Стало немного завидно. Я бы потратила минут пять, чтобы подшить и повесить занавеску обратно. А Нэри справился за пару секунд. «Впредь называй меня по имени». Невозмутимо добавил, никак не прокомментировав мои маневры. Это, я хотела сказать неприлично, но вовремя прикусила язык. На фоне того, что он пришел ночью в мою спальню, обращение по имени было мелочью, о которой не стоило и переживать. К тому же меня не отпускало подозрение, что он неспроста настаивает на этом. во время нападения охотника вы ты устало поправил лори, когда мы одни обращайся ко мне на ты хорошо облегченно выдохнула наедине это не страшно, главное что на людях мы продолжим играть по светским правилам. «Ты упоминал, что печать чувствует эмоции и позволяет перемещаться ко мне», — припомнила. «И во время нападения охотника просил позвать тебя по имени». «Имя Проводник», — пояснил Аргвар. «С его помощью я всегда смогу найти тебя и открыть портал куда угодно. Ни одна защита не помешает дракону переместиться к своей фейре». «На этот раз я даже не покраснела». Смущение перешло невидимый порог, после которого все происходящее стало восприниматься как сон или игра. «Как ты попал в особняк?» — спросила, бочком отступая в сторону. Стоять так близко оказалось приятно, но немного неловко. Ныри был значительно выше, и получалось, что я разговаривала с его грудью. Воспользовался печатью. «Сегодня ты уже звала меня, поэтому удалось спрыгнуть по горячим следам». Убедившись, что штуры висят ровно, дракон принялся неспешно обходить мою комнату. «Хорошая защита», — одобрительно добавил. «Если бы не татуировка, пришлось бы всю ночь провозиться». Отец лично ставил, усмехнулась. Почему-то сразу не отозвался. Я ненадолго перемещался на улицу, проверял внешний купол. Аргвар уселся в моё любимое кресло. А ещё хотел убедиться, что леди Балтимер не оставила подарков. Хотелось уточнить, что именно он имел в виду, но в двери снова постучали. Никки принесла кофе. Леди Лисавер. Войдите. Отозвалась едва дракон набросил на себя иллюзию. Только сейчас я вспомнила, что так и не притронулась к чаю. Впрочем, отец часто заказывал в кабинет кофе, а затем отвлекался на важные звонки. В итоге на столе скапливалась армия чашек, и с каждой он в лучшем случае успевал сделать по паре глотков. Благодарю. Я уселась за столиком, подтянув к себе чай. Простенькое бытовое заклинание надежно защищало его от остывания, так что ничего удивительного в том, что я не спешила, не было. «Прикажете принести еще что-нибудь?» — уточнила Никки. «Пока нет, можешь идти», — ответила жестом, отпустив ее. Едва за закрылась дверь, дракон сбросил иллюзию и переместился поближе. «Твой кофе, Аргвар», — улыбнулась, пытаясь скрыть неловкость. Обращение на «ты» давалось нелегко, но я старалась изо всех сил. Особенно было странно произносить имя. Оно перекатывалось на языке, словно редкая сладость. Мне безумно нравилось его звучание и вкус. Вот так намного лучше. Дракон ослепительно улыбнулся, отслютавав мне чашкой. «Ты успокоилась, больше не боишься». «Тебя я и не боялась», — смутилась. «Кстати, когда ты переместился сюда, то сказал, я думал, тебе грозит опасность». Процитировала. «Что ты имел в виду?» Печать реагирует на яркие эмоции. Нэри сделал небольшой глоток кофе. Ты испугалась чего-то или кого-то, поэтому я телепортировался сюда. Ох, точно. В тот момент я вспомнила охотника, но и подумать не могла, что моя тревога мгновенно передастся дракону. «И раз уж я здесь предлагаю обсудить результаты расследования и дальнейшие планы», — добавил Аргвар. «Новостей очень много». Любопытство вспыхнуло с новой силой. Безумно хотелось услышать подробности. Начну с букета. Владыка сразу перешел к делу. Расследование подтвердило предварительную версию. Одна из жриц обработала розы эмпатическим зельем. «Викки Тьерем?» — нетерпеливо уточнила. «Не совсем». От неожиданности я поперхнулась чаем и закашлялась. «Как это?» Просипела. «У нее был мотив, доступ к эликсирам». «Да слушай». Невозмутимо продолжил владыка. «На одном из стеблей я нашел отпечаток ауры». Похоже, преступница уколола палец ошиб, когда смазывала лепестки. А после срезала колючку, заметая следы. Но это не помогло. Глубокое сканирование все равно обнаружило улику. «Почему ты уверен, что это не отпечаток Викки?» — удивилась. «Мои люди уже пробили его по базе Инквизиции», — усмехнулся Аргвар. «Цветы испортила Анри Вельес. Скорость, с которой дракон распутал дело, впечатляла. Как и его связи. Зато имя преступницы не удивило. Анри и Лизетта были лучшими подругами. Учитывая вспыльчивый характер Вильеса, она могла возненавидеть меня и организовать подставу, не особо задумываясь о последствиях. Но настораживал один момент: как она раздобыла зелье? Нахмурилась. Утром только Вики получала препарат на своего пациента. Все верно. Получала эликсир тьери, а распылитель в палате наполняла мисс Вильес. Ответил Дракон. На артефакте сохранились ее отпечатки. Ситуация начинала проясняться. Матушка Лизетта была наставницей Анри и вполне могла перепоручить ей больного. но ну, а та под шумок отлила немного зелья. Правда, такое совпадение выглядело очень странно. Я бы даже сказала настораживающе. «Тьери сильный эмпат», — неожиданно добавил владыка. «Я не составила труда использовать Миссавельес в своих целях». «Думаешь, она воздействовала на нее магией?» — ужаснулась. Это же запрещено. Картина предстала в совершенно ином свете. Если Аргвар прав, жрица провернула идеальное преступление, хотя... «Следы эмпатического воздействия можно обнаружить», — добавила. «Если доказать...» «Я говорил не о воздействии», — возразил дракон. «Тьери не приказывала Анри подставить тебя, а лишь подтолкнула к преступлению». Дала ей флакон с зельем, возможно, вскользь упомянула о букете от императора. А девушка сама сделала нужные выводы. От слов Нэри пробирала зноб. Я сразу вспомнила леди Балтимер. Эмпат ее уровня мог играючи направить чужие эмоции в нужное русло. Ей даже не требовалось набрасывать на собеседника управляющее плетение. Лишь просканировать его и надавить на нужные чувства. Миссис Тьерри великолепно все просчитала. — продолжил Аргвар. Доказать ее вину нереально. По факту она не совершила ничего противозаконного. — А значит, и наказание не заслужила, — с горечью добавила. Лори бороться с интриганами нужно их же методами. Сапфировых в глазах дракона вспыхнули луковые искорки. Поэтому веки мы предоставим Ванде. Мои люди как раз собирают информацию, способную помочь настоятельнице в борьбе с конкуренткой. Я никогда не отличалась злорадством, но сейчас не смогла сдержать улыбку. Целительницы ненавидели друг друга. Матушка Лизетта давно метила на место настоятельницы и не раз пыталась подсидеть ее. Пока наша главзмеюшка ловко избегала ловушек, хотя и Вики не спешила попадать в сети ванды. Они уже несколько лет вели игру на поражение. Все сотрудники, затаив дыхание, наблюдали, как одна кобра пытается выжить из госпиталя другую. Если у настоятельницы появится хоть небольшой козырь в рукаве, она не упустит возможности избавиться от заклятой соперницы. «А что будет с Анри?» — уточнила. Ее найдут за что уволить», — ответил владыка. Ванда уже получила распоряжение свыше. «Так просто?» — удивилась. «Даже не выяснив подробности?» «Госпожа настоятельница не первый день в большой политике», — усмехнулся Аргвар. Она сразу согласилась и пообещала, что уже утром мисс Вильес вылетит из госпиталя с соответствующими рекомендациями. Ситуация была гадкой, но жалеть жрицу не собиралась. Она действовала осознанно, не заботясь о последствиях. Да, Вики дала ей возможность нагадить мне, но не спеленала управляющим плетением. Вильес добровольно пошла на это и поставила под угрозу не только мою карьеру, но и жизни пациентов. Такое нельзя оставлять безнаказанным. «Показательное увольнение сообщницы заставит Тьери задуматься и временно залечь на дно», — продолжил Аргвар. «А тебе нужно продержаться до церемонии, после я увезу тебя в Веланьезу». От упоминания о переводе настроения резко улучшилось. Безумно хотелось вырваться из этого целительского серпентария. У меня нет опыта в интригах и противопоставить таким, как Тьери, нечего. Сегодня чудом удалось избежать подставы. Возможно, смогу продержаться и завтра, но вечно так продолжаться не может. Я сойду с ума, если буду каждую секунду ожидать удара и в каждой сотруднице видеть врага. Мне и проблем с охотником хватает. Нет, отсюда точно нужно бежать. Но для начала... Последний вопрос, как Анри попала в мой кабинет, уточнила. В кабинете ее не было, ответил Нэри. Букет обработали в коридоре. На записи с кристаллов видно. Ты взломал пульт охраны? Охнула. Да. Дракон даже не смутился. На записях видно, как дежурная сестра заходит с букетом в слепую зону у твоего кабинета. А через несколько секунд из манипуляционной выбегает маник Рис и зовет ее туда. Еще одна подружка Лизетта скривилась. Что произошло дальше было ясно, как день. Сестра оставила букет на столике в коридоре, и пока Моник отвлекала ее, Анри испортила цветы. Неудивительно, что в такой спешке жрица исколола пальцы и наследила. Но сейчас меня волновало другое. Выходит, букет не связан с появлением охотника. Я зябко поежилась, вспомнив о главной проблеме. Просто совпадение.